У папы все не очень хорошо. Самолет прилетел вовремя. Папа выходит с огромными чемоданами, измученный, черными кругами под глазами. Похоже, ему досталось, но, увидев меня, он радостно улыбается, крепко обнимает и долго не отпускает. — Как я рад, что ты здесь! — Как ты? — Гонерилья приезжала? — Да, сразу после твоего звонка. — Почему Гонерилья? Ты что, не помнишь? Это злобная, неблагодарная дочь короля Лира. А, Шекспир? Ну да, приезжала, грозила страшными карами за то, что я ее не пустила. Так что надо быть настороже. Я горько усмехнулась. Да, осторожность нам не помешает. Идем. По дороге папа обрисовал ситуацию. Ты знаешь такого человека? Эдуарда Сухих? Нет, никогда не встречалась. Это инвестор Василия Крюкова. Да, это я знаю. Он часто называл имя, но я его не видела ни разу. Крюков постоянно был с ним на связи. Они и сейчас на связи. Этот Сухих, как я теперь понимаю, довольно влиятельный человек. Думаю, даже практически уверен, что это он организовал наезд на компанию. Но зачем? Если бы он занимался импортом вина, тогда понятно. Он бы мог попытаться таким способом выдавить тебя с рынка. Но он же инвестор. Насколько помню, с Васиных слов, у него большинство активов в недвижимости. Какой ему смысл? Мне создали кризис. Проблемы с наличными, проблемы с кредитами, угрозу банкротства. Очень четко все разыграли. И смотри, сколько сил на это бросили. А Крюков... Протянул мне руку помощи, предложил выкупить 10% моих акций за неплохие деньги. И выкупил, а потом передал эти акции своему сухих. Но 10% не так много, чтобы завладеть целой компанией. Ну да, но у меня половина была записана на Ингу еще с давних времен. Тогда все так делали, вроде если прижмет налоговое, чтоб не конфисковали. Вторая половина была на Тамару, но это мы исправили. А вот с Ингой руки не доходили. Но как она пронюхала, ведь я и никогда не говорила об этом, и акции она в глаза не видела. Но как-то же узнала, забрала их у юриста, ну и передала свои акции Крюкову, то есть сухих. И у них очень существенный перевес получился. — Пап! Я к Энге, конечно, не очень отношусь. Извини, что говорю это при тебе, но я думаю, что она просто не понимала все последствия своего шага. Поговори с ней. Возможно, еще получится все отыграть назад. Да все она понимала. Они с Крюковым это все испланировали. Он, кстати, директор теперь в нашей компании. Ушлый ученок. Короче, все теперь перешло им. И офис и вся сеть, все вообще, даже дом и машина. Формально у меня есть акции, но от управления я отстранен и никаких денег теперь не увижу. Я ошарашена и просто не могла уложить это в голове. Ничего нового нет в этом мире, и все уже было, — он глубоко вздыхает. «Пап, ну подожди, не расстраивайся так. Легко, конечно, сказать...» Но, может, еще получится что-то сделать? Да нет, он безысходно машет рукой. Не получится. Я уже все возможности использовал. Все свои контакты. Даже в администрации президента. Никак. Столько лет напряженной работы, и оказывается, все ради этого. Сухих. Так что, нам надо собирать вещи и уезжать? Инга, получается, реально имела право вчера войти? Ничего она не имела. Сицилийское хозяйство записано на меня, не на компанию. Так что это единственное, что у нас с тобой осталось. Ну и за 10% я деньги получил, да плюс кое-какие сбережения. Проживем, не переживай. С голоду не умрем, хотя и шиковать не будем. Только вот, что с твоим вином делать не знаю. Крюков его у нас не возьмет, однозначно. Я сейчас веду переговоры с двумя возможными покупателями, но не знаю, что выйдет. Но ничего, ничего, будем продолжать двигаться по намеченному курсу». «Не пойму, а зачем она тогда примчалась вчера, если для нее здесь ничего нет?» «Ха, они друг к другу чуть глотки не перегрызли, когда я сказал, что сицилийское производство не принадлежит компании. Им оно почему-то очень нужно было». Вот она и помчалась сюда, в надежде найти бумаги, наверное. Глупо, но для чего еще? Здесь, разумеется, никаких документов нет. Сильно она шипела, когда поняла, что ты ее не пустишь. Шипела? Не то слово. Обещала вызвать черепашек-ниндзя и закопать нас на винограднике. Понятно. Видать, ей денег не додали из-за того, что мы выпорхнули из их селков. Ну, ладно. Не все коту-масленица. Мы заезжаем на обед в катанию, а потом едем домой. Сегодня солнечно, и о вчерашнем дожде ничего не напоминает, но только в моем сердце по-прежнему дождливо и хмуро. Ужинаем мы дома. Я готовлю еду, когда отец приносит из погреба шикарное романное канто. — Ты как насчет Бургонского? — О, ничего себе! У меня еда неподобающая! Да и вроде было бы правильней не праздновать, а пеплом голову посыпать. Конечно, этого они дождутся. Сейчас мы с тобой шиканем, а уж потом будем вести себя скромнее. Только твоим вином пробавляться. Ты сколько его сделала? Немного, тысяч двадцать бутылок будет. Если пить по две в день, двадцать на семьсот тридцать лет двадцать пять, значит. Ну, плюс подарки, дарить его всем будем по любому поводу. Лет двадцать. Доживет? Но если столько пить, не уверена, что мы сами доживем. Мы смеемся. И хотя повода для радости нет, и на сердце кошки скребут, мне хорошо от того, что отец рядом. Мы едим, пьем, роскошное вино, болтаем. Я рассказываю, как провела месяц, как летала в компанию про Прокрестного Марка и про то, как он привез сюда Ингу. Папа катался со смеха, когда я в лицах передаю свой диалог с Ингой и описываю выражение ее лица. Ох, молодец ты, Лиза! За окном становится темно. Мне и грустно, и весело, томится мое сердце. Чем-то успокоиться. Ладно, Лиза, идем спать. Завтра рабочий день. Надо начинать новую жизнь. Ну, в смысле, мне. «А ты чего, кстати, самую маленькую спальню выбрала?» Я не отвечаю, потому что совершенно неожиданно слышу звук автомобиля рядом с домом. Что еще такое? Не успеваю я двинуться, как дверь резко распахивается, и внутрь вламываются люди с оружием. «Быстро встали!» Встали, я сказал. Коренастый, накаченный детина, тычет в нас пистолетом. Ему лет 35, нос и уши переломаны. Холодные бегающие глаза перескакивают с меня на папу, шарят по комнате, не останавливаются ни на секунду. Мы поднимаемся с дивана, медленно, как во сне. Сначала я даже не успеваю испугаться. Но теперь, глядя на все эти лица, полные холодной решимости, мне становится страшно. «Руки перед собой! Так, бойцы, не спим! Быстро вяжите их!»